Мои пациенты никогда не жалуются. Если их болезнь вызывает недоумение, я всегда могу положить их обратно в холодильник. Кит Симпсон, легендарный британский ученый криминалист Безмолвный свидетель. Юридическое определение. Теория или правило в законе о доказательствах, которые получены в результате процесса, надежность которого установлена. И может быть признано существенным доказательством того, что в нем описывается без необходимости в свидетеле для проверки точности его описания.